Глава седьмая. Призрак держит язык за зубами. Эпиграф. Когда на нашей планете человеку есть что сказать, трудность заключается не в том, чтобы заставить его сказать, а в том, чтобы помешать ему высказывать свои мысли слишком часто. Бернард Шоу. Дождь прекратился. Над Тарном поднялся туман. Он налетел на городок, окутал все улицы, все дома. Как обычно, часам к 5:00 вечера, когда почти стемнело и затихли грузовики, начали закрываться ставни, вспыхнули уличные фонари, усеяв ночь расплывчатыми звёздочками, разошлись по дворам щебечущие школьники. В кафе наступило непродолжительное оживление. Рабочие по дороге домой забегали выпить рюмку белого вина. В поколейных лавках хозяйки спешили закупить продукты на следующий день. Прошло несколько часов. Туман сгустился еще больше. Женщины хлопотали в кухне, накрывали на стол. За закрытыми дверями в теплых квартирах семьи, собравшись вместе, беседовали. Возможно, отдыхали. Они говорили о преступлении, которое вызвало в городе такую суматоху и столько шума. Умер букинист Гюстав Мюэ, который никому раньше не интересовал, а теперь весь город толкует о нём, о его сером доме, о его кухне, где пахнет сыростью, о бульваре Кабрет, о стоящих на ней хибарках с облупившимися фасадами, с трухлявыми дверями и оконными рамами Да, это убийство привлекло всеобщее внимание. Им заполнены были прибывшие вечерним поездом газеты. О нём говорили в Париже, о нём говорили в Тулузе. Полиции сбилы с ног. Жоны жандармов стали на расклад во всех лавках. Но, к сожалению, пока высказывались одни лишь предположения. Жозес снова позвонил в Париж, поговорил с держаном. Ничего нового. Много шуток, много гипотез, ничего точно. В парижских литературных кругах все ошеломлены. Даже самые серьёзные литературные журналы собираются послать в Москва своих корреспондентов с тревогой, говорят, что затронут престиж всей французской литературы. Доржан напомнил Жозе слова Гастона Симони: "Мы присудили премию преступнику это символично". За ужином учитель не появился. Жена сказал репортёру, что раз Сек иногда ест только один раз в день, и ней соображение экономии, а чтобы не терять времени, часов в 5 он съедал бутерброд и, заперевшись в комнате, углублялся в огромные книги по археологии. Он готовил монографию о монастыре Жено видел в комнате преподаватели толстые тетради, исписанные мелким почерком, такого ещё никто не написал, утверждал Рисак. Жозе поднялся к себе в номер. С нижнего этажа из зала до него доносился гул голосов, игроки в карты, в домино, обычные вечерние посетители. Жозе довольно долго проторчал с ними в надежде что-нибудь узнать, но всё без всякого толку. Люди лишь повторяли написанное в газетах. По правде говоря, они букинисты не знали и не слышали о нём до самой его трагической гибели. Кто бывал в захламлённой лавке на улице Кабрет, очень немногие. Безденежные школьники, мечтавшие раздобыть у букиниста по дешёвке недостойный том трёх мушкетёров или откопать какой-нибудь приключенческий роман, Редкие туристы, привлеченные в Муасак меланхоличным очарованием старинного монастыря Да соседними с ним древними домишками И еще учитель Рессек Да, он время от времени навещал старика Мюэ Наверное, рылся среди потрепанных книг В надежде обнаружить среди всякой макулатуры какую-нибудь редкость Рессек много беседовал со старым букинистом Они спорили о капителях монастыря, к какому веку они относятся, к 11-му или 12-му. По мнению Югстава, они были воздвигнуты в 12-м веке никак не раньше. Рассек был убеждён, что капители старше. И творение аббата Анскетиля хорошо сохранилось до наших дней. Очень серьёзный, важный вопрос. О чём сейчас думал учитель, склонившись над своей рукописью и над археологическими трудами, одним клеветником стало меньше. Отныне букинист лишён возможности отстаивать свою версию о XII веке. ЖЗ пожал плечами. Преступление из-за какой-то капители? Конечно, всякое бывает, не исключено и это человек, одержимый страстью к науке, может убить. Случались и более поразительные вещи. Ну а как же всё остальное? Роман Н. Курвский премия за счастливое молчание Гиппократа. Жозе прислушался. Гул голосов внизу постепенно стихал. Посетители кафе, и те, что приходили выпить, и те, что поиграть в карты, Расходились, растворяясь в холодном тумане. В такую погоду люди не засиживаются в кафе. Да и вообще в маленьких городках любят в десять часов запереться в своей квартире на хороший замок и лечь в постель. Жено, его фамилия была Роберти, наверное, протирал мраморные столики и наспех подметал пол основательную уборку он делал по утрам, а его жена подсчитывала доходы. Скоро они поднимутся к себе в спальню. Из-за стены доносились едва слышные звуки: поскрипвание стула, глухие шорхи. Вот, кажется, взяли книгу и положили её на стопку других. José destel авторучку, записную книжку и, следуя своему излюбленному методу, записал: "Бори родился в Мосаке". Совпадение. Убийца интересуется мной. Убийца интересуется Полину Дель. Убийца интересуется поэзией. Интересуется ли он архитектурой. Богат ли был старик Мюэ? Жоозе, отложив ручку, перечитывал написанное, когда на лестнице... Раздались торопливые шаги, в номер постучали, и Жозе открыл дверь. Перед ним стоял жену. — Там пришел жандарм. Он просит извинить его с беспокойства, но говорит, что ему необходимо срочно повидаться с вами, так как у него к вам серьезное поручение. — Ладно, сейчас спущусь, — ответил Жозе, возвращаясь в комнату за плащом. — Кстати, я все равно собирался выйти. — Жандарм пришел по поручению следователя который дожидается Жозе в полицейском участке. Он должен сообщить Жозе что-то очень важное. Черт побери! Неужто есть какие-то новости? Подумал Жозе и ускорил шаг вслед за жандармом. Следователь Рамон Ду, нахмурившись и скрестив руки на груди, стоял у железной печки. Взглянув на его мрачное лицо, репортер сразу же догадался, что новости, может, и есть, но... Вряд ли они прояснят дело. «Добрый вечер, Робен, садитесь. Ну и погодка. Добрый вечер, масье Романду, как дела?» Следователь пожал плечами и ничего не ответил. «Вы напали на след?» — продолжал расспрашивать репортер. «Нет», — проговорил следователь, — «никакого следа. Есть одна бумажка. Еще одна бумажка, которая вас очень заинтересует». «Какая?» Следователь помахал перед глазами репортера довольно плотным желтоватым листком. «Нати-ка, почитайте!» Репортер осторожно взял листок. На бумажке было неумело выведено печатными буквами «Тому, кто сунет свой нос», а ниже несколькими штрихами были нарисованы череп и кости. «Это шутка», — сказал Жозе, «Где вы это нашли?» Следователь ухмыльнулся и погладил свою бородку. Ошеломлённый вид журналиста доставлял ему, казалось, горькое удовольствие. Если бы я подобрал этот листок на улице, я мог бы, как и вы, сказать, что это шутка. Но я, вернее, не я, а судебный медицинский эксперт обнаружил его в кармане убитого. Жозе апстил голову. Каково? Ну что вы теперь скажете сыщик-любитель? Это похоже на угрозу. Сформулирована грубо, но чётко. Прекратите мол ваше расследование иначе. Ну, хорошо. Мой сераманду. В котором часу была найдена эта любовная записка? Только что Эксперт хотел внести в свой акт некоторые уточнения. Я просил его подробно описать, как были произведены выстрелы. У него возникли сомнения, он пошел снова осмотреть труп. Тут-то совершенно случайно он заметил, что из жилетного кармана мертвеца высовывается край белой бумажки. Это и была любовная записка, как вы ее назвали. Но ведь все карманы были осмотрены раньше. Конечно, это первое, что делают жандармы. Следователь опять ухмыльнулся. «Значит, вы хотите сказать...» Медленно проговорил Жозе, что эта бумажка была всунута в карман мертвецу совсем недавно. «По-видимому так. Хотя жандармы, стоящие на карауле, уверяют меня, что в морг никто не заходил, не считая, конечно, тех, кто должен там бывать по долгу службы». Он приехал сюда. Стиснув зубы, сказал Жозе. — Что вы сказали? — оживился следователь. — Ничего, просто сказал, что это меня очень заинтересовало. И меня тоже. Толстячок принялся расхаживать по кабинету. Он то скрещивал руки на груди, то разнимал их, вздыхал, сжимал кулаки. Я дал указание просмотреть регистрационные карточки в гостиницах, расспросил соседей — ничего, никаких улик. — Никаких улик. — Скажу вам откровенно, все покрыто мраком. Я, понятно, не прошу вас так же откровенно высказываться в ваших репортажах, но это факт. Вы-то хоть напали на какой-нибудь след? — Нет, мне кажется, я продвинулся не больше вашего. — Вообще я ничего не понимаю в этом деле. В нем замешаны парижане, пусть они и распутывают. Следователь остановился и положил руку на плечо Жозе. — Знаете... Будьте поосторожнее. Всем известно, что вы большой докол в подобных делах. Ваша газета вас очень расхвалила. Я от того же мнения, только теперь вам надо остерегаться, никогда не знаешь, что тебя ждёт. Я был бы крайне огорчён, Розе улыбнулся. Вы думаете, что этот господин хочет у меня отбить охоту заниматься этим делом? Я вам повторяю, никогда не знаешь, э Жозе ткнул головой мне, кажется, всё как раз наоборот. Этот господин нуждается во мне. Жозе пересёк площадь Трикольле. Домов не было видно. Они растворились в тумане, улицы были пустынны, свет фонарей лишь слегка пробивался сквозь плотную завесу, покрывшую спящий город. Проходя мимо гостиницы розовая гроздь, Жозе остановился и взглянул на это старое здание. В окнах было темно, хозяева наверняка уже легли. Учитель, видимо, отложил свои археологические исследования. Не пробивался свет и сквозь щели его сталин. Жозе медленным шагом направился к монастырю Сан-Пьер. «Да чего же это тихий уголок!» Вдали те мне портал с его каменными скульптурами. Журналист вспомнил низкий голос учителя истории. Портал это жемчужина, да-да, нечто невообразимое, настоящее чудо. На фронтоне апокалиптическая сцена, боковые стены украшены скульптурами. К великому сожалению, они сохранились плохо. Жозе уже любовался этими скульптурами. В самом деле прекрасные работы. Жалко, что они пострадали от времени. А может быть, в этом повинна и человеческая небрежность. Он чиркнул спичкой и подошел вплотную к скульптурам, так искусно высеченным из камня. Ветер пригнул пламя и загасил спичку. Здесь он дул со всех сторон. Жозе чиркнул второй спичкой, но на этот раз сам задул ее и, резко отпрянув, спрятался в тени портала. Кто-то бродил поблизости. Жозе подождал. Нет, пожалуй, он ошибся. Ну, ну, сократи своё воображение, говорил он себе. Не сочиняй романов. Сегодня вечером у меня не назначено свидание с масье Дюбуа. Да и вообще ещё не известно, в Масакере этот масье. И тут он услышал чьи-то шаги. Кто-то шёл. Теперь же в этом не было никакого сомнения, и шёл к перекрёстку. Ночной прохожий приближался со стороны железной дороги. Может быть, он заметил пламя спички. Это насторожило его, и поэтому он остановился, а потом снова пошёл. Улица Кабрета станет у него справа, а сейчас он пройдёт мимо портала. Розе, притаившись в темноте, не шевелился. Он не спуская глаз с небольшого освещённого пространства, там горел фонарь Это место загадочный прохожий не мог миновать. Шаги стали тропливее, прохожий побежал. Видимо, он стремился как можно скорее пересечь освещенный участок. И в самом деле ему удалось сделать это очень быстро. Но в этот момент, когда на него упал свет фонаря, Жозе охватило невероятное волнение. Человек был в зеленой накидке. При беге накидка взлетала. И Жозе невольно вспомнил поэта Гастона Симони, старого поэта, чья зелёная накидка была столь известна в парижском литературном мире. Неужели он приехал сюда, к древнему памятнику, помечтать в эту туманную ночь среди теней покоившихся вокруг монастыря Сен-Пьер? Ещё до того, как прохожий попал в полосу света, Жозе услышал какой-то металлический звук. Человек в зелёной накидке прошёл совсем близко от репортёра и углубился в улицу, которая вела к площади Рикколле. Джозе калебал со идти за ним, нет? Но его заинтриговал металлический звук. Он ринулся к освещённому участку. Похоже было, похоже было, что упала монета. Репортёр шарил глазами по мостовой. Что-то блеснуло между двумя булыжниками. Он нагнулся и протянул руку. Это оказалось в самом деле монета золотая, тяжёлая, блестящая. Но куда же скрылся этот сеятель золотых монет? И вот тут-то события начали развёртываться с невероятной быстротой. Со стороны площади донёсся топот бегущих людей, чей-то голос крикнул: "Стой!" Розе быстро побежал вдоль тротуара к гостинице, там у кло входа Он чуть не столкнулся с возникшей из темноты массивной фигурой, и тут же его ослепил луч карманного фонарика. "Ах, это вы?" воскликнул знакомый голос. Обладатель фонарика заглянул в конец коридора и кого-то позвал, но кого именно, Жозе не разобрал. "Всё в порядке", ответили из коридора. "Я его держу, он был во дворе". На втором этаже шумом раскрылись ставни и в окно высунулось бледное лицо учителя Рассека. Наконец в коридоре зажглись свет. На первой ступеньке лестницы стоял жено. Он ещё не снял пальцы с кнопки выключателя. В глубине жезе увидел человека в зелёной накидке. Его держал за руку инспектор полиции. Интересно. — Стоящее лето добыча, — тихо заметил комиссар, стоявший рядом с Жозе. Жозе разглядывал человека в зеленой накидке. Это был тот самый старик, которого он мельком видел до обеда во дворе гостиницы. Он тогда пилил дрова. — Несчастный человек, — сказала в нем жена, — он не мой, кажется, от рождения. У старика было странное, похожее на маску лицо, неподвижный взгляд, губы у него слегка дрожали. Из-за берета торчал клопк седых волос. Несмотря на свои шестьдесят, шестьдесят пять лет, он был еще крепок и ловок. Накидка, в которую он завернулся, была совсем новой и никак не подходила к его обтрепанным, забрызганным грязью, брюкам и дырявым башмакам. «Ну, иди же!» — сказал инспектор, тряся его за руку. Старик все с тем же тупым выражением лица повернулся к полицейскому. «Он вас не слышит!» Сказал женой и, огорчённо вздохнув, спросил, что он ещё натворил. Жозе подошёл к глухонемому и поднял полу накидки. Так что стала видна его левая рука. Старик отступил и что-то промычал. Под накидкой у него была чёрная от грязи рубашка и совершенно дырявый джемпер. — Что он держит? — спросил комиссар, подойдя к старику. — Ну-ка, отдай! — Грубо потребовал инспектор, пытаясь разжать старику кулак, но тот сопротивлялся. «Отдай!» — повторил инспектор, и он вырвал из руки оборванца что-то вроде трубочки, обернутое в грязную тряпку. Комиссар тихонько свистнул, жено широко раскрыл глаза. Инспектор развертывал тряпку. На пол упала золотая монета, жено бросился к ней, Жозес сунул руку в свой жилетный карман. А вот эту старика бронил на улице, сказал он. Вечер не пропал даром, удовлетворённо заметил комиссар. Он взял одну из монет и стал внимательно её разглядывать. Латинский союз. Хм, ему не отвертется. Он скажет, где он их нашёл. Жено беспомощно развел руками и покачал головой. — Нет, господин комиссар, он вам этого не скажет. — Никогда, никогда, он глухонемой и дурачок. Комиссар нахмурил брови. — Все равно мы отведем его в участок. — Скажите, комиссар, вы уже давно выслеживаете этого субъекта? В полголоса спросил Жозе. Нет, виновато улыбаясь, ответил комиссар. Следователь просто поручил мне проследить, благополучно ли вы добрались до дома. Как видите, мы не зря потрудились. Да, удалось застукать Фризу. Да, его здесь так называют. Я даже забыл его настоящую фамилию. А я-то считал, что он такой безобидный, но трудно будет вытянуть из него что-нибудь, заметил репортёр. Надо всё же попробовать. Жену, слушавший разговор, с улыбкой подошёл к ним. Господин комиссар, я могу попытаться узнать то, что вам нужно. Я его хорошо знаю, и он со мной не дёчится. Он приходит ко мне пилить дрова. Иногда я ему даю тарелку супа. Он меня, в общем, понимает, правда, не всегда. Давайте, проговорил Жозе, спросите его, где он нашёл золотые монеты. Не такой уж этот фризу дурачок подумал репортёр, раз он пытался спрятать от нас своё богатство. Жено повернулся к старику и показывая пальцем на золотые монеты с расстановкой произнёс: "Скажи, фризу, где ты их взял?" Глухонемой замучал, неуклюже пританцовывая в своих грязных башмаках. Жено взял из рук инспектора одну монету и подбросил её, пристально глядя на глухонемого. Красиво, правда? Красиво. Тебе нравится? Скажи мне, фризу, будь хорошим, я тебе дам большую тарелку супа. Старик взволновался, у него ещё сильнее дрожали губы. Он сделал попытку вырываться. Отпустите его, приказал комиссар инспектору. Старик, почувствовав себя свободным, снял с себя накидку и вытянул вперёд руку. Никто не понимал, что он хочет сделать. Итальянец объяснил: "Он просит, чтобы вы отошли назад. Все отодвинулись. Фризура стелил нахидку на полу, выпрямился с большим трудом. Это было видно напряг в своей мысли. Опять замучал и протянул руки к золотым монетам. Не мешайте ему", сказал комиссар. Глухонемой взял монеты сел на корточки и разложил монеты на зелёной материи после этого он приподнялся и отступил как художник который удовлетворен своей работой и хочет полюбоваться её изделие странная это была картина в глубине коридора стояли жена и инспектор у выхода жозе и комиссар а между ними на полу лежало зелёное при электрическом свете оно казалось особенно яркой накидка на которой сверкали монеты. Старик в лохмотьях стоял слегка склонив туловище вперёд, и глаза его бегали от одной монеты к другой. Казалось, он впитывал в себя тёплый блеск драгоценного металла. Что это означает? негромко спросил комиссар. Я ничего не понимаю, попросите его объяснить. Жено принялся жестикулировать. Призу, что ты хочешь сказать? Что ты хочешь сказать? только опять замучал и вытянул раскрытые ладони к этой необычной выставке. Потом он неожиданно шагнул к выходу, намереваясь уйти, комиссар задержал его. Бесполезно настаивать, сказал инспектор. Мы ничего из него не вытянем. Что нам с ним делать, господин комиссар? Отведём-ка его всё-таки в участок. Комиссар вышел на улицу, Жозе вслед за ним. Жена стояла у лестницы. Он был поражен, что не смог добиться от глухонемого никакого объяснения. С верхней ступеньки лестницы женщина с увядшим лицом меланхолично смотрела на происходящее. Она появилась бесшумно и за все это время не раскрыла рта. Комиссары и Жозе подождали, пока выйдут инспектора с Фризу. В коридоре погас свет комиссар направился было к центру города, но ЖЗ остановил его и сказал: "Погодите. Давайте поведём Фризу на улицу Кабрат. Может быть, он что-нибудь вспомнит". Правильно. Они миновали монастырь и дошли до перекрёстка. Тут старик замычал. Он хотел идти в сторону железной дороги, проходившей за церковью. "Он хочет домой", объяснил инспектор. "Он живёт вон там, на холме, в деревянном сарае". Комиссар взял фризеву под руку и потащил его налево, но старик сопротивлялся. Было свежо, ему набросили на плечи накидку. На углу улицы Кабрет глухонемой опять замычал и остановился. Сколько его ни тянули вперёд, он не двигался с места. Он явно боялся идти в тёмную улочку, словно мог там кого-нибудь встретить. Не надо настаивать, сказал Жозе, глядя, как старик мечется в темноте. Полы его накидки взлетали, и это делало его похожим на привидение, какое-то таинственное, непонятное существо, которое возникло в ночи и стремилось вновь в ней раствориться, существо, о котором никогда ничего нельзя будет узнать. Точно так же, как у поколеченных, неподвижных статуй которые украшали вход в монастырь в 50 м отсюда. Да, и в самом деле, разве статуи могут что-нибудь сказать?